Бом, вы говорите, что когда мозг свободен, это открывает дверь к чему-то более широкому, глубокому? Кришнамурть, да, иначе жизнь не имела бы смысла. Это было бы всего лишь повторением модели. Нараян, что именно вы имеете в виду, когда говорите, что универсум представлен в медитации? Кришнамурть, да, я именно так это воспринимаю. Бом. Можем ли мы прежде всего сказать, что универсум действительно не обусловлен своим прошлым? Видите ли, универсум создает определенные формы, которые относительно постоянны, так что люди, которые воспринимают поверхностно, видят только это, и тогда кажется, что универсум детерминирован прошлым? Кришнамурти Нет, он не обусловлен прошлым. Он созидающий, подвижный. Бом. И тогда это его движение есть порядок. Кришнамурть, могли бы вы как ученый согласиться с этим? Бом. Что же, коли на то пошло, мог бы. Кришнамурть, не сошли ли мы оба с ума? Давайте поставим вопрос иначе. Есть ли реальная возможность для времени окончиться, имеется в виду вся идея времени, как прошлого, окончиться хронологически, так, чтобы вообще не существовало никакого завтра. Психологически есть ощущение действительной реальности без завтра. Я считаю, что это самый здоровый образ жизни, который, однако, не означает, что я становлюсь безответственным. Это было бы слишком несерьезно. Бом. Это просто вопрос физического времени, которое представляет собой часть естественного порядка. Кришна Мурти. Конечно, это ясно. Бом. Вопрос в том, имеем ли мы ощущение переживания прошлого и будущего, или мы свободны от этого ощущения. Кришнамурти, я спрашиваю вас, как ученого, основан ли универсум на времени? Бом. Я мог бы сказать нет, но общепринятый обычай, Кришнамурти, это все, чего я хотел. Вы сказали нет. А может быть, мозг, который эволюционировал во времени? Бом. Вот только эволюционировал ли он во времени, скорее он оказался вовлеченным в процесс времени, потому что мозг есть часть универсума, который, как мы говорим, не основан на времени. Кришнамурти. Согласен. Бом. Мысль впутала мозг во время. Кришнамурти. Хорошо. А может ли он быть распутан, освобожден, так как универсум есть разум? Вы согласны? «Если универсум не от времени, то может ли ум, который оказался впутанным во время, сам себя распутать, чтобы быть универсумом? Вы следите за тем, что я пытаюсь сказать?» «Бом, да». «Кришнамурти, это есть порядок». «Бом, это порядок. А могли бы вы сказать, что это медитация?» «Кришнамурти, да». Это так. Я мог бы назвать это медитацией не в общепринятом словарном значении, как размышление, обдумывание, взвешивание и тому подобное, но определить это как состояние медитации, в котором не содержится ни одной частицы прошлого. Бом, вы говорите, что ум сам выпутывает себя из времени и реально также высвобождает от времени мозг. Кришнамурти – верно. Могли бы вы согласиться с этим? Бом. Да. Кришнамурти. Теоретически? Бом. Да, в качестве гипотезы. Кришнамурти. Нет, как гипотезы это меня не устраивает. Бом. А что вы понимаете под теорией? Кришнамурти. Теория – это когда кто-то приходит и заявляет, что это естественная медитация. Бом. Отлично. Кришнамурти. Погодите. Кто-то говорит, что он может жить таким образом, жизнь при этом необыкновенно значима, полна сострадания и так далее, и каждое действие в физическом мире может быть немедленно откорректировано и тому подобное. Могли бы вы, как ученые, согласиться с таким положением? Или же вы скажете, что человек, который это утверждает, не в своем уме? Бомб. «Нет, я не могу так сказать. Я чувствую, что это вполне возможно. Это полностью соответствует всему тому, что мне известно о природе». Кришнамурти. «Прекрасно. Тогда он не какой-то неуравновешенный чудак. Выразить все это словами, конечно, не составит проблемы, это понятно. Но может ли быть это передано другому? Итак, может ли кто-то из нас за это взяться, чтобы мы могли об этом возвестить?» 7 июня 1980 года Броквуд-парк Хэмпшир.